Глава 62. Все замолчали, наблюдая, как миланский герцог спускается на землю и на руках несет девушку в белом. Она не шевелится, истекая кровью. Многие в этот момент перекрестились, посмотрев на небо. Оно внезапно стало серым, накрыв тенью поле смерти. Доминика стал свидетелем этой картины. Рукой он остановил свою армию, не веря в то, что видят его глаза. Диана, та самая Диана, ради которой он готов убивать, которая пленила его сердце, решила уйти от него. Что она вообще тут делает? Он спешился, но тут же к его шее были приставлены сразу несколько мечей. Ему не давали пройти туда, куда Стефана отнёс свою жену. Доминика не знал, жива она или нет, но ощутил возрождающуюся горечь и внезапный гнев. Тот, кто выпустил стрелу, был из его армии и он обернулся, чтобы найти этого человека. стефана занёс Диану в лагерь под тент и уложил на подстилку из шкуры животного. Она, наконец, задышала, только получалось это очень громко. Герцогиня смотрела на него широко открытыми глазами, даже рукой коснулась его доспехов. «Не закрывай глаза», — произнёс он, пытаясь снять с себя проклятые доспехи, чтобы прижаться к ней телом. «Смотри на меня», — Ему помогли снять доспехи мальчишки, которые тут же ретировались, оставив их наедине. стефана взял её холодную руку и прижался к ней губами. Он прекрасно слышал её тяжёлое дыхание, пытался цепляться за её взгляд, а она старалась побыть с ним ещё немного. «Прошу тебя!» Его губы тут же коснулись её щеки, ощущая соль. «Ты обязана жить! Ты не можешь умереть! Ты не имеешь права это сделать!» «Ты не имеешь права оставить меня одного!» Он готов был рычать, стоя на коленях возле неё, целуя и обнимая её тело. На белом платье оставались кровавые следы его рук. «Ты не один», — прошептала она, и её губы слегка исказились в лёгкой улыбке. «Это должно было случиться. Ты не один. Я ухожу, но этим даю жизнь нашему сыну». Стефана замер, понимая, что она бредит. Все бредят, когда умирают. Он мотнул головой и провёл рукой по её волосам. «Он мёртв, любовь моя. Он умер во время родов». Диана улыбнулась, и теперь её улыбка стала шире. «Он жив, Стефана. Твой сын жив». Несколькими месяцами ранее. Милан. Миланский замок.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 И та легко поддалась, открываясь и ведя её в свою тьму. Тут же затхлый запах ударил в нос, и девушка отступила на шаг назад. А потом и вовсе отошла подальше. Хотелось позвать Марту и расспросить об этой двери, но некое предчувствие заставляло молчать. И самое ужасное, что могло прийти в голову, схватить свечу и зайти внутрь. Диана так и сделала, отчаянно ступив в пыльный проход. Казалось, она слышала писк мышей, ругая себя за то, что поступила опрометчиво, и идти сюда не стоило бы. Но она продолжала идти, нагибаясь, чтобы не удариться об низкий потолок. Света свечи хватало, но воск стекал по пальцам, и девушка боялась, что выронит её. Остаться без света здесь не хотелось бы, а впереди ещё был длинный путь, вниз вела лестница. Но, возможно, она выведет её куда-то. Диана неспешно спускалась, и когда оказалась внизу, то ахнула, чуть не уронив свечку. Капля горячего воска стекла ей на палец. Она засунула палец в рот, а потом подула на него. Тишину этого места нарушили приглушённые голоса за стеной. Рука Дианы застыла. Она затаила дыхание, чтобы не выдать себя. И когда ей удалось разобрать слова, она поняла, кому принадлежат эти голоса доктору Маскатти и её мужу. «Ну, как же такое сделать?» Тихим голосом спросил доктор Маскатти, но Диана услышала его за стеной. «Это же ваш наследник. Это ребёнок. Будут ещё. Это надо сделать так, чтобы герцогиня ничего не заподозрила. Я бы мог просить вас вытянуть этого ребёнка из её чрева уже сейчас, но, боюсь, её светлость этого не переживёт». Она не переживёт смерть дитяти, которого будет рожать. Она успокоится, со временем забудет и родит другого. Я не понимаю, зачем? Ребёнка можно отдать. Ребёнок должен умереть. Диана отпрянула от этой стены, свечка упала из её рук и погасла. Ноги подкосились, и она опустилась на пол. Тошнота начала подкатывать к горлу, от холодных слов, принадлежавших Стефано Висконте. Что за чудовище этот мужчина? Как можно быть таким жестоким? Диане хотелось закрыть уши руками и кричать. Она оказалась в темноте в страшном месте, слыша самые жуткие слова в своей жизни. Он хочет убить её ребёнка. Их ребёнка. Каким надо быть ничтожеством, чтобы сделать это? Надо было бежать. Оставаться здесь больше не хотелось. На четвереньках она стала ползти, руками прощупывая путь обратно. На ступеньках пришлось встать, а дальше был виден свет из открытой двери. Она плохо помнила, как добралась до детской комнаты, от которой её тошнило не меньше, чем от слов её мужа. Она не помнила, как снова накинула полотно, скрыв дверь. Её начало тошнить, как будто изнутри выходили все услышанные слова. Марта подоспела, как будто чувствовала её боль, но болел не желудок. Болели душа и расколотое сердце. Затем доктор Маскатти уже оказался у её кровати, но герцог подоспел первым. От него-то и тошнило. От его жестокости и бессердечности. Понадобилось время, чтобы осознать, чего стоило Стефана Висконти принять такое страшное решение. Она долго лежала в темноте с открытыми глазами, в которых даже не было слёз. Её муж принял страшное решение, даже не задумываясь. Он жертвовал своим сыном ради жены, потому что... Господи, он никогда не признается, что так сильно любит её, что не может думать о её смерти. Ему проще похоронить собственное дитя. Это эгоистичная любовь. Но Диана вдруг поняла, что если бы у неё был выбор, если бы однажды дали выбор ей... Смерть Стефана или их первенца? Что бы выбрала она? Что? Нет света без него. Её свет — её муж. Она вертелась всю ночь, а он трижды вставал к ней нежно, гладил по волосам, как может делать лишь любящий мужчина. Он уходил к себе, а она заливалась слезами, прикусив край одеяла, чтобы не разреветься в голос. А утром появилась решимость — Надо было найти выход, чтобы спасти всех. Можно было во время родов убежать из замка незамеченной, родить в лесу. И она подумала о проходе за картиной. Там был ещё один туннель. И она решила проверить его. Тогда эта дорога привела её к старухе, которая ждала у выхода. «Возможно, сам Господь привёл меня к вам», — прошептала Диана, а в душе появилась надежда на чудо. «Я верю в то, что вы сказали о проклятии». Я нашла архивные данные, сравнила все года и пришла к выводу, что мой сын выживет. Диана взглянула на старуху, та уселась напротив и взяла её руку в свою. «Твой сын выживет». Но как сделать так, чтобы это оказалось правдой? Пришлось пересказать старухе весь разговор, услышанный в стенах другого тайного хода туннеля. «Ты хочешь, чтобы я решила за тебя?» «Что делать?» Старуха поправила серый прохудившийся платок на своих плечах. «Ты должна сама искать выход. Ты найдёшь его. Но эта тайна станет для многих доступна». Она поднялась с травы и направилась в лес. «Стойте!» — окликнула её Диана и тоже поднялась. «Выход привёл меня к вам!» Диана закашлялась и поморщилась, ощущая невыносимое жжение в груди. А руки, напротив, были холодны. Стефана сидел на коленях, держа её ладони, пытаясь согреть. На её лице выступила испарина, слова давались с трудом, но надо было успеть рассказать ему всё. Мне пришлось рассказать обо всём Риджине, я не могла быть одна. И как хорошо, что я сделала это. Выход нашёлся сам. Её служанка была беременна и хотела избавиться от этой беременности, но доктор Маскати настоял на том, чтобы она выносила ребёнка, хотя она уже отказалась от него. В течение нескольких месяцев он принимал роды у многих беременных женщин. К счастью для них, все рождали здоровых, крепких детей. Грех говорить так. Господь не простит мне моих слов, но нам нужен был мёртвый ребёнок. стефана молчал, держал её ладони в своих и молчал. Каждое произнесённое ею слово давалось тяжело обоим. Он плохо понимал, что вообще она говорит. Безумие. Не казни доктора Маскатти, прошу тебя. Он действовал по моему приказу. Без его помощи ничего не получилось бы. Проклятие нельзя обмануть. Я верила, что мой ребёнок будет жить, а значит, должно всё получиться. Диана из последних сил коснулась щеки мужа. Это было рискованно. Могло не родиться мёртвых детей, и тогда я положилась на волю Господа. Но если бы у нас ничего не получилось, я готова была бежать в лес через ту самую дверь, которая и есть выход. Но Господь справедлив. Он отнимает жизнь и даёт новую. Чуть раньше меня служанка Реджина родила прямо в сарае. Это был мальчик. Мёртвый мальчик. Доктор Маскати сделал всё возможное, чтобы сохранить тело. Диана, что ты говоришь? Стефана закрыл глаза, пытаясь отогнать весь этот ужас. «Ты говоришь, что я хоронил не нашего сына!» Она кивнула, хоть далось это сложно, и теперь уже ничего не болело, ее отпускало. Она не должна уйти в тот мир с ложью, и она должна оставить сына с отцом. Несложно было подменить детей. Ее губы дрогнули, а в глазах застыли слезы. Она вспоминала тот самый момент, когда увидела своего сына своего настоящего сына. Это были крохотные минуты счастья, которые она унесёт с собой в могилу. Она прикоснулась к нему всего лишь раз, к его маленькой ручке, пальчики на которой он сжал в кулачок. Но надо было его прятать быстрее, чем он бы раскричался. Доктор Москати передал ребёнка Агнессе, а та со слезами на глазах скрылась в детской комнате. Диана продолжала тянуть к нему руку, зная, что больше никогда его не увидит, Это были самые тяжёлые минуты расставания. А дальше, как во сне. Чужой мёртвый ребёнок, дни одиночества и тоски по своему дитяти. Радовало только одно — её сын жив. Но как он живёт, как он спит, как плачет, как кушает, она не знала. Сейчас она исповедовалась не только перед мужем, но и перед Богом. А ещё она мечтала, чтобы Стефана забрал их сына и дал ему то, что он заслуживает. Любовь. Отцовскую любовь, которая бы заменила ему материнскую тоже. «Прости», — прошептала она, и, наконец, слёзы скатились из глаз. «Мне был дан выбор. Я его сделала. Неосуждаемый поступок. Я подарила тебе наследника Стефана. Береги его». Она впервые увидела в его глазах застывшие слёзы вместе с отрицанием всех её слов. Он пытался не верить, но, к сожалению, верилось все больше. «Ты не могла так поступить со мной», — прошептал он. «И ты не можешь теперь так просто уйти». «Есть или нет проклятие, но все сбылось. Моя жизнь взамен на жизнь сына. Так береги ее в памяти обо мне». Последние слова Диана произносила уже тихо, из последних сил. Её белое платье стало ярко-алым. Она уходила, но уходила со спокойной душой. Её руки, которые Стефана держал, стали ещё холоднее. Её дыхание чуть слышным, но глаза продолжали смотреть на него. «Диана, мы найдём его!» Стефана стал говорить быстро, чтобы успеть сказать главное. «Мы найдём его и будем жить втроём, в любви и покое. Мы воспитаем нашего сына». Он станет следующим правителем Милана. Ты не можешь сейчас просто взять и уйти. У нас впереди целая жизнь. Нет никакого проклятия. Он коснулся лбом ее груди, чтобы быть еще ближе. Он готов был молиться ей, Богу, да кому угодно. Но он не мог потерять ее. Ни сейчас, ни завтра, никогда. Он хотел бы умереть первым. «Я люблю тебя». Сколько искренности в этой фразе вырвалось из его сердца. Он приподнялся, чтобы заглянуть в ее глаза, и увидел в них ответ. Но сказала она его шепотом сухими губами, слегка улыбнувшись. Я знаю, я тоже люблю тебя. Береги себя! Она уходила, хватаясь за хрупкую соломинку жизни, чтобы сказать последнюю фразу. Его зовут. «Леонардо, Лео, он в лесу, у старой женщины». Её взгляд потух, а дыхание прервалось. Её руки, которые ещё держал Стефана, ослабли. Она ушла, оставив невыносимую боль в его сердце. Понадобилась воля великого воина, чтобы закрыть её глаза, цвет которых он уже никогда больше не увидит. Но даже у великого воина выступают слезы и вырывается изнутри зверский рык, когда он теряет самое дорогое в жизни. И даже великий воин имеет горячее сердце, которое способно любить. Спустя пару дней. Длинная процессия, состоящая из рыцарей, возвращалась в Милан. Их лошади неспешно шли за повозкой, на которой лежало тело миланской герцогини. Стефано ехал рядом с повозкой, временами смотря на белую простыню, которая укрывала Диану, и вспоминая их жизнь. Она была недолгая, но очень насыщенная. За все время, что он ее знал, он не переставал восхищаться. Сначала ее дерзостью, потом покорностью, ее мудростью и добротой. Она родилась, чтобы стать его женой. Она умерла, чтобы остаться ею навеки. Он вспоминал первые минуты их знакомства, понимая, что сделал много ошибок. Он всё бы изменил, если бы он только знал, что так полюбит и так легко потеряет. Он плохо помнил первые часы после её смерти. Кажется, он схватил меч, чтобы вершить правосудие и убить всех врагов. Но когда вышел на поле битвы, врагов уже не было. Остались лишь скорбящие миланские рыцари, во главе с Маурицио и Франческо Сфорца. Он всё же встал на сторону герцога. Флорентийцы отступили, перешёптываясь о том, что смерть миланской герцогини — это знамение Господне. Но на самом деле продолжать бой, когда случилась такая страшная потеря, казалось бессмысленным. Всем нужны были силы. Доминика увёл свою армию, и ходят разговоры, что он обезумел и убил всех своих лучников стефана не хотел знать подробностей. Мир замер. Война замерла. Всё кругом замерло. Процессия вошла в ворота города. Жители Милана уже знали о случившемся. Встречать тело их герцогини вышли все. Они молча стояли на коленях, склонив головы. Женщины вытирали слёзы, прижимая к себе детей, и молились. Мужчины иногда поднимали взгляды на герцога, чтобы выразить соболезнование. Но взгляд Стефана Висконти был стеклянным. На красивом лице залегла тень. Казалось, герцог постарел на несколько лет. Процессия двигалась по городу. В воздухе звенела тишина, будто все вымерли. Подобного здесь не бывало давно. Стихли голоса продавцов. Не слышно было ни металлического звука, когда кузнец кует железо, ни детского смеха ни женских разговоров. Молчали все. «Стойте!» Голос Стефана был лишён жизни. Он остановил процессию перед собором Рождества Девы Марии, и перед глазами предстала картина, как они ещё недавно прогуливались здесь вместе с Дианой. Он помнил, как горели её глаза. Она была восхищена этой постройкой. И там был алтарь. «Как только я вернусь, мы обязательно зайдём внутрь». «Не стоит ждать, когда его достроят», произнёс он тогда, прикладывая её ладонь к своей груди. «Они никогда не зайдут внутрь, держа друг друга за руки. Она так и не увидела, как прекрасен внутри собор». Стефан спешился и в тишине города поднял на руки Диану. «Они зайдут туда вместе, потому что она так хотела, потому что он ей обещал». Преодолевая небольшие ступеньки, Он занёс её на руках внутрь, оставляя позади свой народ. И ему хотелось остаться с Дианой наедине.